В голосе его вначале были дрожащие нотки волнения, но потом он стал говорить уверенно и с воодушевлением и окончил словами, что не окончит войну, пока не изгонит последнего врага из пределов русской земли. Ответом ему было оглушительное ура, стоны восторга и любви, военные окружили толпой государя, махали фуражками, кричали так, что казалось, стены и окна дрожат. Я плакала, стоя у двери залы. Их величества медленно подвигались обратно. И толпа, невзирая на придворный этикет, кинулась к ним. Дамы и военные целовали их руки, плечи, платья, государыни. Она взглянула на меня, проходя мимо, и я видела, что у нее глаза полны слез. Когда они вошли в малахитовую гостиную, Великие князья побежали звать государя показаться на балконе. Все море народа на Дворцовой площади, увидев его, как один человек опустилось перед ним на колени. Склонились тысячи знамен, пели гимн, молитвы, все плакали. Среди чувства безграничной любви и преданности престолу началась война. Переехали в царское село где государыня, забыв свои недомогания, организовала особый эвакуационный пункт, в который входило около 85 лазаретов в Царском селе, Павловске, Петергофе, Луге, Саблине и других местах. Обслуживали эти лазареты около 20 санитарных поездов, ее имени и имени детей. Чтобы лучше руководить деятельностью лазаретов, Императрица решила лично пройти курс «Сестер милосердия» военного времени с двумя старшими великими княжнами и со мной. Преподавательницей государыни выбрала княжно Гейдеров, женщину-хирурга, заведующую дворцовым госпиталем. Два часа в день занимались с ней и для практики поступили рядовыми хирургическими сестрами в лазарет при дворцовом госпитале и тотчас же приступили к работе, перевязкам, часто тяжело раненых. Стоя за хирургом, государня, как каждая операционная сестра, подавала стерилизованные инструменты, вату, бинты, уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала гангренозные раны, не гнушаясь ничем и стойко вынося запахи и ужасные картины военного госпиталя во время войны объясняя себе тем, что она была врожденной сестрой Милосердия. Императрица и дети, наряду с другими сестрами, окончившими курс, получили красные кресты и аттестаты на звание «Сестер Милосердия военного времени». По этому случаю был молебен в церкви общины, после которого императрица и великие княжны подошли Во главе сестер получить из руки начальницы красный крест и аттестат. Императрица была очень довольна. Возвращаясь обратно в моторе, она радовалась и весело разговаривала. Началось страшно трудное и утомительное время. Вставали рано, ложились иногда в два часа ночи. В девять часов утра императрица каждый день заезжала в церковь знамени к чудотворному образу, и уже оттуда мы ехали на работу в лазарет. Наскоро позавтракав, весь день императрица посвящала осмотру других госпиталей. Во время тяжелых операций раненые умоляли государыню быть около. Императрицу боготворили, ожидали ее прихода, старались дотронуться до ее строгого сестинского платья. Умирающие просили ее посидеть возле кровати, подержать им руку или голову, и она, невзирая на усталость, успокаивала их целыми часами. В костюме сестры со старшими великими княжнами, небольшой свитой и со мной, государыня посетила Лугу, Псков, где работала великая княжна Мария Павловна-младшая, Вильно, Ковно, Гродно. «Здесь мы встретились с государем». Тут произошел трогательный случай с умирающим офицером, который желал увидеть государя и умер в его присутствии.